Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru Всем привет! С вами снова Женя и Женя Джапэн Джарну. Не ожидали? Я тоже, честно говоря, не ожидала. Но подумала, раз уж у меня день рождения сегодня, то нужно все таки взять себя в руки и записать новый подкаст. Тем более, что подкасты с Гнусом — это спешл, они не считаются. А нормальный полноценный подкаст я записывала аж в прошлом году, представляете? Вот. А все потому, что просто этот год весь какой-то сумасшедший, и у меня то нет времени, то нет сил, то ни того ни другого. Ну, когда нет времени, это, наверное, хорошо, а когда вот нет сил, это уже хуже. Но ничего, обо всем по порядку. Итак, а стоит ли рассказывать, как я провела новый год? Ну, провела я новый год прямо на работе, скажем так. Вот. И хотя это было уже давно и неправда, но Я встретила Новый год в радиостудии в прямом эфире. Вот, помогала там профессиональным диджеям записывать новогоднюю программу в прямом эфире, да. Вот. Ну, не знаю. Я думаю, как встретишь год, так и проведешь. И, в общем-то, да, действительно, у меня в планах сейчас запись программы на японском, радиопрограммы. Ну, тоже что-то вроде подкаст, подкастов. Только на японском. И не в одиночку, конечно, а с помощницей Точнее, с партнершей. С очень милой японской девочкой, которую зовут Харутян. Или как она сейчас себя называет, Миркутян, то есть Милк молочко. Вот. Просьба Рейтам не обижаться на такой ник. Ну, это же не я ей такой придумала, она сама. Вот потом. Так, что же дальше у меня в планах? Также, хотя это как бы неожиданная такая новость, но я надеюсь, что летом я выпущу такие новые сингл. А также, конечно, опять как гости исполни несколько песен э, в альбомах э, Love Selfage. Так, что же дальше? Вот, с января я работала в Мое Кафе. Я думаю, многие из тех, думаю, те, кто из вас читают мой ЖЖ, или даже смотрят хотя бы мою японскую страничку, уже знают, что я работала в Мэйд Кафе. Так вот, что такое Мэйд Кафе? То есть это новый такой, ну не совсем новый, но пик в Японии, где-то с прошлого года, наверное, или с позапрошлого это все началось. То есть японцы очень любят девочек в таких фарточках, в передничках, одетых как служанки. Вот И поэтому в Японии, в особенности в районе Акихабара, очень много сейчас кафе, в которых официантки одеты как такие вот горничные служанки. Я даже писала об этом когда-то. В журнале «Страна игр» <смех> и в аниме -гиде, кажется. Ну, я думаю, вы уже этими статьями тоже сыты по горло. Но ну, а тут мне предоставилась полноценная возможность поработать в таком кафе. Это было ограниченного действия кафе. То есть оно работало всего три недели. И было в необычном для такого кафе месте в районе Раппонги. Рапонги это такой, знаете, дорогой район в Токио, где очень много иностранцев, много всяческих консульств и посольств заграничных, в том числе и русское посольство также там находится. Вот, скажем так, наше мой кафе располагалось на первом этаже здания телекомпании «Асахи», вот, и прямо напротив нас через дорогу был магазин «Луи Вейтон», что как бы говорит уже о многом, а прямо с другой стороны напротив было огромный небоскрёб «Рапонги Hills. Вот. Меня в это кафе взяли по нескольким причинам, позвали, точнее, работать. Во-первых, потому что, ну, как бы, связи, это все понятно, ну, по знакомству просто спросили не хочу ли я поработать. А во-вторых, потому что я знаю английский язык, а в Рапонге много иностранцев, и как бы действительно приходили иностранцы в кафе, и приходилось с ними говорить по-английски. Самое ужасное, что я не могла вспомнить никак английский нормально, он из меня просто... То есть мне говорят что-то по-английски, я все понимаю, отвечаю просто на автомате по-японски. Вот. В чем заключалась моя работа там? Ну, как... Обычная официантка, но кроме этого, естественно, как бы мы должны были быть в красивой форме, в белых фарточках, вот, и там со всякими фишечками, клубничками, там, с красивыми заколочками, в общем, такие кавайные девочки. Вот, и... Естественно, когда ну очень такое распространенное явление для maid кафе это обращение к посетителям то есть но ну, это понятно что вежливость и обращение но хотя в maid кафе очень много, нам многое на многое закрывают глаза потому что девочки типа такие очень должны быть что я говорю вообще все я сбилась вот девочки должны быть очень общительные приветливые поэтому Как бы не очень вежливый стиль общения, может быть, даже плюс. Но я слишком вежливо разговаривать все равно не умею, что это отдельная грамматика, отдельная тема японского языка. Вот, и... Ну, когда приходит новый посетитель в кафе, обязательно нужно говорить ему «Окаэрина я госюзинь сама». Что означает «Добро пожаловать домой, хозяин». Вот. А когда он уходит, то нужно говорить «Итарасаэмасе, госюзинь сама». Это означает м приятного пути или как это лучше сказать. В общем, приходите и возвращайтесь еще домой, хозяин. Вот девочки в кафе, кстати, вот что касается такого кавайного голоска. Некоторые девочки мне даже говорили, что ты когда разговариваешь с посетителями, говоришь совсем другим голосом. Ну да, когда почему-то мне очень часто приходилось стоять на кассе, уж не знаю, почему, наверное, потому что это для меня было самое страшное и самое сложное, но Почти всегда на кассе была я. И когда я прощалась с посетителем, я обычно говорила так. Дома Мария готова, займаешься, и ты сама. Вот на самом деле, понимаете, то есть это я, ну как бы не придурюсь, но я правда так говорила, не знаю, то ли среда так действует, то ли что. Но с другой стороны, в принципе, работать было очень интересно, весело, потому что в обязанности входило также общение с клиентами, с посетителями, то есть многие не знали просто, что такое мой, что такое вообще кафе приходилось им объяснять, вот, также, например, рисовать им кетчупом на омлете всякие сердечки, там, иероглифы, их имена и так далее. Ну и, конечно, очень многие странно реагировали на то, что вот иностранка работает, как она вообще общается, то есть у меня там появились даже свои поклонники, Ну и помимо этого, такая ограниченная по времени форма кафе предполагала не только само кафе, но а также там еще была сцена, на которой по выходным были всяческие выступления. Ну и как вы понимаете, я тоже там получила возможность выступить и выступила даже пару раз. Вот так у меня примерно прошел весь январь и февраль. Ну в феврале, как вы знаете, приезжал Гнус, потом приезжала ко мне в гости мама. Мы с ней тоже очень хорошо провели очень короткую неделю. Вот. Что теперь касается подкастов, есть еще такая новость, что мои подкасты теперь слушают и в Японии. Я вообще к этому не стремилась, но японцы, они прозорливые, они нашли в эту страничку, и некоторые из них даже знают русский язык, так что привет тем, кто сейчас в Японии меня слушает. Вот. И из-за такой вот популярности и известности мои, про мои подкасты даже показали по японскому телевидению. Но не в связи с тем, что это подкаст, а в связи с тем, что я рассказывала про каваи. Вообще, что такое каваи, с чем это едят, что это означает. Сейчас эта тема очень поднимается в Японии, то есть как бы всемирное использование слова каваи. То есть если раньше, например, люди использовали там какой-нибудь харакири, суши, там самурай, то теперь каваи тоже стало таким вот словом, используемым везде. Так ли это, я не знаю. В России, по-моему... Словом каваи пользуются все-таки еще только люди, знающие что-то про аниме. А в обычном употреблении это слово пока... В обычное употребление оно пока не вошло. Ну, я думаю, не за горами этот день. Ну, я просто уже привыкла, это у меня такой сленг, говорить там, ой, какая кавайная юбочка и так далее. Но, может быть, вы тоже используете уже это слово и не замечаете. Вот что же было произошло еще в последнее время о чем бы вам рассказать я думаю вы сами меня спросите об этом в своих вопросах вот а на сегодня пока что я прощаюсь с вами хочу еще раз поздравить себя любимую с тем что мне исполнилось не скажу сколько лет вот с тем что мне исполнился очередной год не сказать что это для меня очень радостное событие но праздник есть праздник может быть не так уж это и плохо Вот. Ну, кстати, уже почти полночь в Японии, а я еще даже не задула праздничные свечки на торте, так что пойду, пожалуй, поем торт на ночь глядя. Итак, с вами была Женя и Женя Journal. Я жду ваших писем на itskisobakautaku.ru, а также заглядывайте в мой live-journal Подчеркивание girl Пока-пока!